198. Когда жизнь духа, но не тела становится во главу угла, можно ожидать нахождения богатых. Магнитное притяжение мысли начинает тогда действовать мощно. Впрочем, притягивают и всякие мысли. Но по созвучию, по окружению человека нетрудно судить о характере его мысли. Под окружением подразумеваем Главным образом невидимое психическое окружение человека. Все имеют его. Разнообразие их необычайно, от светоносно сияющих до темных. Каждое соединено невидимыми нитями притяжения с ему созвучными слоями пространства, которые, в свою очередь, поддерживают и питают это окружение. Его можно строить сознательно, устремляя мысли в ту или иную орбиту притяжения. Учители его мир будут орбитой света. Всредоточием света будет фокус иерархии. Выбор, куда устремимся, зависит от человека, лишь бы не во тьму. Ценен каждый добрый и светлый поступок, и каждая светлая мысль, либо светоносно на ней Хочется сказать всем, имейте в себе хотя бы искорку света, чтобы было к чему приложить.